Глава 5. Ледовой. Иван Алексеевич Ледовой скончался, так и не приходя в сознание в реанимационном отделении Октябрьской клинической больницы Киева 16 декабря 1962 года. Стрелки в больших настенных часов показывали полшестого утра. Глянув за окно, дежурный врач невольно поежился. и вавший безжизненным лунным светом снег укрыл весь двор и крыши соседних домов. Стужа, сковавшая город в самом начале зимы, настойчиво рвалась в помещение, разрисовывая стёкла причудливыми узорами. Доктор устало вздохнул, затем посмотрел на тело крупного мужчины, лежащее на хирургическом столе, и медленно вышел в ординаторскую. По дороге мужиком таксист был Стоя перед раковиной, врач стянул перчатки. Такими травмами другой бы и часу не протянул. Да еще обморожение. Он открыл кран, ожидая, пока вода потеплеет. Если бы хоть привезли сразу, пожилая медсестра протянула врачу вафельное полотенце. Полночи человек в сугробе пролежал. Сильное сердце. Врач вернул полотенце сестре и двинулся через ординаторскую, глазами отыскивая папиросы. «Я их в верхний ящик стола положила». Медсестра неодобрительно покачала головой. «Все много вы курите, Андрей Константинович. Я выйду, сообщу родственникам. Тут жена и сын его в коридоре сидят». «Да, конечно». Врач сунул в рот папиросу и черпнул спичкой. «Дикость какая-то. Совсем молодого мужика. За поганую машину убили». Он глубоко затянулся, выпустил дым через ноздри. Куда только сердце не катится. Организацию похорон так сапожник взял на себя, как будто вдруг шахматными клетками по бокам растянулась на целый квартал, огрывая морозное утро гул эм-клаксонов. "Так все похоронят", говорили редкие прохожие, спеша по своим делам. Витя лидовый не плакал. Он только что, щебевичный для своих 15 лет ясностью осознал, что отец такой со всеми своими достоинствами и недостатками, со всем, что только можно представить, вспомнить и вымолить неумолимой навсегда ушедшей жизни. Это ужасная мысль, это словосочетание никогда больше морализовавало меня. Траурная процессия добралась до ящи чая в этой для Ивана Ледового. Кто-то говорил какие-то слова, кто-то не мог ни бумаги, тихонько скрипывавши, а рядом Виктор не реагировал. Ябло торчит рядом с рез глины на краю могилы, утрадно подобный яркий среди завалившихся кладбища сугробов. Лица таксистов с красно-чёрными повязками на руках, каких-то родственников и знакомых отца, проплывали мимо, словно неясные призрачные блики на тёмной воде. Гроб мягко лёг на песчаное дно ямы, полетев впервые в объятия мёртвой земли. Клухло ударили о крышку гроба. А потом земля полетела градом. Кладбищенские рабочие деловито взялись за лопаты, защищая себя от мороза, а всех остальных от самых тягостных минут. Поминки тоже прошли для него как в бреду. Составленные столы в их новой просторной трехкомнатной квартире на Нивках, полученные отцом после долгих лет очереди и прозябания в полуподвальной сырой 10-метровке на Патоле. Люди о чем-то говорили, мать подавала еду и водку. Наверное, это было её временным спасением. Но вот все разошлись, и они с матерью остались в квартире отдельно. Разбиту в угол обнаружили в районе Данильского обоганоремонтного завода на следующий день после похорон. Пьяные ублюдки, зарезавшие отца Виктора, неудержали машину на гололёде и вылезли из бетонного стаката. А ещё через неделю милиция взяла и их самих. Старшим и двое исполнилось 20. Запах отцовских сигарет в кухне продержался почти до Рождества. Он постепенно становился все слабее, пока не сейчас совсем. К тому времени, как завершился студ в семь, пять и четыре года строгого режима, мать Виктора уже упаковала пару пиджаков, брюк и рубашек, оставшихся от мужа в старый чемодан и убрала в дальний угол шкафа. Медали и ордена, заслуженные Иваном Ледовым на фронте, Виктор Деришин спрятал маленькую картонную коробочку и ходил с вторым ящике письменного стола, над которым, кстати, в последнее время засиживался всё реже и реже. Мар мар фанерную красную звезду на могиле отца убрали, её сменил мраморный папс. В июне Виктор, славный паренёк, дисциплинированный ученик, твёрдый хорошист и первый к концу муляс параллели с большим скрипом закончил 9-й класс. Лишь потому, что учителя буквально тащили его за уши. Еще через месяц, после пьяной драки в собственном дворе, Виктор заработал первый привод в милицию. Потом он сидел на кухне, тупо уставившись в угол. Из комнаты слышался горький плач матери. В августе Виктор уже стоял на учете в райотделе милиции. Он еще как-то продержался до Нового года, хоть все равно катился по наклонной. сама это поднимал, только вот поделать ничего не мог. Весной 64-го, когда одноклассники Виктора готовились к выпускным экзаменам, он получил свой первый срок за угон автомобиля. И пошёл в атаку его на малолетку. Вернулся из заключения в мае 1967 года, гулял летом, а в сентябре уже получил повестку, сообщавшую, что согласно закону о всеобщей воинской повинности, тра-та-та в ряды вооруженных сил Союза СССР. Проводов в те времена в общем и не было. Кошелек матери, воспитательницы в детском саду был достаточно тощим, а сам Витя летом на заработки не рвался. Да и друзей сына мать к тому времени уже попаялась. Судимость открывала Виктору прямую дорогу только в один народ войск советской армии – Стройбад. В советское время о Стройбаде ходило немало анекдотов и присказок. Вчинас поговорке три солдата из Стрэйбата заменяют экскаватор, и заканчивая так планом американского шпиона. Стрэйбатсер это такие звери, что им даже оружие не выдают. В словом, на гражданке всё это выглядело довольно весело. В самом же Стрэйбате не очень. Желающие получить пару рабочих специальностей при досрочке инвалидности, косек он Стрэйбат не валили, так что призывали туда индивидов с судимостью. Таких, как Виктор, и похуже. В подразделении, куда судьба забросила ледового, свирепые драки редкостью не были. Они следовали одна за другой, с регулярностью поездов в метрополитет. А кровь ввелась на выкрашенной масляной краской пол казармы чаще, чем на боксерский ринг. За первые полгода службы Виктор приучился по ночам тримать, как собака с приоткрытыми глазами. Костяшки кулаков набил так, что любой энтузиаст каратэ просто бы умер от зависти. И лишившись четырех передних зубов, выбитых лопатой, получив удар штык ножом с затылок, все же место под солнцем он отстоял. Удар пришелся по касательной, а череп у ледового оказался крепким. Так что все обошлось. Впрочем, два месяца Виктор провалялся в лазарете, наслаждаясь чистыми простынями и полагаясь, лучшее место и придумать невозможно. Точки были окончательно расставлены весной 69 года, когда трое чеченцев, державших в сучах в руках вместо Дембеля отправились в реанимацию в краеобланом госпитале, а сам Итовшурам сбежал в Гизбата, минуя моло среди салта Гизеля. Той же весной прибыли очередные на абрации, среди них Женя Камиц. Позже Моисей Саламонов Вот потом сын Никитки Кирилла. Мама работала педиатром в поликлинике на Русанов. Сын любовью к спорту они не преивая, зато с первого класса отправив в музыкальную школу, научили играть на скрипке. Да и рисовал же намеченно. В старпат Евгения загремел после художественного училища в лёгкой руки не простого районного поёмного комиссара, учись Родриго Да неправдоподобно тощийвы высокого, с жать от забора жиль, обладателя такого большого носа, что его притая голова напоминала средних размеров флюгер, от течественной заботы укоманствовавшего полковника обернулся неминуемой катастрофой, не подстречарно нижней полке двухъяросной кровати, на которой сам, как солобот, занял верхнее место земляка. И видите, в ледоломъ Глянув на Женю, способного противопоставить отбитчикам к куриным грудь, зеленья минус шесть, диоприя и, конечно же, свой огромный нос, Виктор отчего-то решил, что парню в обиду не даст. Почему? Он и сам не знал. Что-то проснулось в нем от вити ледового образца 1962 года. Проснулась и вся замечательная схема обучения, любви к родине, в кавычках, отработанная и неоднократно опробованная. Пошла праха. Виктор защитил Женю от таких унижений, а каких тому и читать тебе не приходилось. Он был еще и читателем, этот тощий и хилый еврей. Только вот ни Конан Дойл, ни Роберт Льюис Стивенсон, и даже никто из героев. Стройбате не служи, посоветовать Жене ничего не могли. Женя подарил Виктору нечто большее, свою дружку. С этим он ведь не давно был. Женя Каменский был великолепным рассказчиком. Читал на гражданке действительно много. И поговорить с ним можно было не только о наггах под наёмной пущей часи Руси, или о темомах, меняя взгляд на подаваемом котлету. Женя обладал при куда более редким качеством. Он умел слушать. Именно благодаря общению с Каменским Виктор Ледавой задумался о том, что пора выбираться из гиbleкой Кали. к которому она казался после смерти отца почти 6 лет назад.